110. Если послушать мою мать, в том, что жизнь Лилы стала совсем невыносимой, была прежде всего виновата Джильёла. Все началось в одно апрельское воскресенье, когда дочь кондитера Спаньюола пригласила Аду в кино. На следующий вечер, дождавшись закрытия магазинов, она зашла к ней домой и сказала «Что сидишь, грустишь? Пошли ко мне, телевизор посмотрим, и Мелину бери». Вскоре после этого она начала приглашать ее в свою компанию, и по вечерам они часто ездили в пиццерию в Питером, Джильола с младшим братом, Микеле, Ада и Антонио. Пиццерия находилась в центре, в квартале Санта-Лючия. Микеле сидел за рулем, разряженная Джильоло с ним рядом, а Ада, Антонио и Лелло — на заднем сиденье. Антонио не больно-то улыбалась проводить свободное время в обществе хозяина. И поначалу он передавал через Аду, что занят и старался от этих поездок увильнуть. Но потом Джильёла сказала ему, что Микеле сердится на его отсутствие, и он, вжав голову в плечи, покорился. За столом болтали в основном девушки, а Микеле и Антонио помалкивали, причем Микеле то и дело бросал компанию и шел шептаться с владельцем пиццерии, с которым вел какие-то дела. Брат Джильёла молча жевал пиццу — и молча скучал. Любимой темой их разговоров была любовь Ады и Стефану. Девушки обсуждали, что он подарил аде и как в прошлом августе свозил ее в Стокгольм. Это была сказка, и сколько лапши пришлось навешать на уши бедняги Паскуале. Ада хвалилась, что благодаря Стефану в лавке она теперь распоряжается, как хозяйка. Слова лились из нее потоком, она говорила и не могла остановиться. Джильёла ее внимательно слушала, изредка вставляя что-нибудь вроде «А ты знаешь, что церковь может расторгнуть брак?» Ада мрачнела. «Знаю, но это очень трудно». «Трудно, но возможно. Надо обратиться в Рим, в трибунал священной роты». «А что это такое?» «Я сама точно не знаю, но вроде бы это такой суд, и он может решить любую проблему». «Ты уверена?» «Я сама читала». Неожиданно завязавшаяся дружба с Джильёлой очень радовала Аду. До сих пор ей приходилось от всех таиться, недаемой страхом и угрызениями совести. Теперь она с удовольствием обсуждала свою связь со Стефану, находя себе тысячи оправданий и избавляясь от чувства вины. Единственное, что портило ей настроение, — это враждебность брата. По пути домой они беспрестанно ссорились. Однажды Антонио чуть не отлупил ее: «Какого чёрта ты всем звонишь о своем позоре?» — заорал он. «Ты хоть понимаешь, что выставляешь себя шлюхой, а меня — каким-то сводником?» На что она отвечала ему с презрением, на какое только была способна. «А ты хоть знаешь, почему Микеле Салара ходит с нами в пиццерию?» «Потому что он мой хозяин». «Как же, держи карман шире». «Тогда почему?» «Потому что я встречаюсь со Стефано, а он важная персона. Послушай, я тебя на всю жизнь осталась бы дочкой Мелины». «Ты не встречаешься, а путаешься со Стефано!» — не выдержал Антонио. Ада разрыдалась. «Неправда! Он меня любит!» Однажды вечером произошло кое-что похуже. Семья только что закончила ужинать. Ада мыла посуду, Антонио пялился в потолок, а их мать напевала старую песенку и с бешеной энергией подметала пол. Вдруг она случайно задела веником ногу дочери, и это было ужасно. У нас была такая примета, не знаю, верит ли в нее кто-нибудь сейчас, что если обмести веником ноги незамужней девушки, то она никогда не выйдет замуж. В один миг Када увидела свое кошмарное будущее. Она отпрыгнула назад, словно увидела таракана, и выпустила из рук тарелку. — Ты мне ноги обмела! — закричала она на мать. — Она не нарочно, вмешался Антонио. — Нет, нарочно! Вы все хотите, чтобы я никогда не вышла замуж! Вам нравится, что я вас тут обихаживаю! Вы только и мечтаете, чтобы я навеки тут застряла! Нет, — Нет-нет-нет, — запричитала Мелина и попыталась обнять дочь, но Ада с такой силой ее отпихнула, что та налетела на стул и упала на пол прямо на осколки разбитой тарелки. Антонио бросился ее поднимать, но Мелина не давалась, завывая от страха за сына, за дочь, за все остальное. Заглушая ее вой, ада крикнула: Ничего, скоро вы все увидите, что я выйду замуж. Если Лина не уйдет с моей дороги, я ей помогу. Пусть потом ее кости ищут. Антонио от этих слов вскочил и ушел из дома, хлопнув дверью. В следующие дни, еще более подавленный, чем обычно, он старался не думать о надвигающейся на него новой беде. Притворялся глухим и немым и за милю обходил старую колбасную лавку. Случайно сталкиваясь со Стефану, он отворачивался от него, борясь с желанием хорошенько того отделать. В голове у него стоял какой-то гул, и он уже не понимал, что хорошо, а что плохо. Правильно ли он поступил, когда не рассказал Микеле, что нашел Лилу? Может, не надо было посылать за ней Энцу? Что было бы с его сестрой, если бы Лила так и не вернулась? Все в жизни происходит случайно, думал он, и разобраться, что к худу, а что к добру, невозможно. Но от этих мыслей в голове гудело еще больше, и чтобы избавиться от них, Антонио по всякому поводу цеплялся Кади. Он женатый человек, у него ребенок, орал он на сестру. Что ты творишь, сука ты сука? Ты хуже матери, ничего не соображаешь! Ада бежала к Джильоле и жаловалась ей. Мой брат сошел с ума! Он хочет меня убить! Однажды вечером Микеле вызвал Антонио и сказал, что надолго отправляет его в Германию. Тот не стал спорить и быстро собрался. Он уехал, не попрощавшись ни с матерью, ни с сестрой. Он не сомневался, что в чужой стране, где люди разговаривают как нацисты из кино, он быстро получит удар ножом или пулю в спину и нисколько от того не горевал. Лучше пусть убьют, чем смотреть, как мучаются мать и сестра, и понимать, что ничего не можешь для них сделать. Единственным, с кем Антонио встретился перед отъездом, был Энцу. Тот был страшно занят, он спешно распродавал все свое имущество, ослать тележку материну ловчонку, огород возле железной дороги. Часть денег он собирался отдать незамужней тетке, которая согласилась присматривать за младшими братьями и сестрами. «А ты что?» — спросил Антонио. «Я ищу работу. Хочешь поменять жизнь?» «Да». «Правильно. Обстоятельства вынуждают. А я вот никогда так не смогу». «Глупости?» «Может, и глупости. Я вот уезжаю. Когда вернусь, не знаю. Приглядываю иногда за матерью, сестрой и мелюзгой, ладно? Если не уеду, пригляжу». «Мы ошиблись, Анцо. Не надо было Лину домой возвращать». Может, ошиблись. Теперь такая каша заварилась. Уже не знаешь, что с ней делать. И то верно. Но ну, пока. Пока. Они даже руки друг другу не пожали. Антонио добрался до пьяца Грибальди и сел на поезд. Он ехал целые сутки, слушая, как в голове звучат все те же озлобленные голоса. Через несколько часов ему стало не невмоготу, ноги онемели... С тех пор, как он вернулся из армии, он никуда не ездил. Изредка он выходил из поезда попить воды из вокзального фонтанчика и тут же торопился назад, боясь, что поезд тронется. Как он рассказал мне позже, во Флоренции ему стало так плохо, что он сказал себе «Выйду здесь и поеду к Ленуче».